Глава 48. Витольд Кораблёв. 6 апреля 1984 года. Витольд Кораблёв поднялся на третий этаж, приоткрыл дверь 44-го кабинета и заглянул в щёлку. Режиссёр заканчивал разбор репетиции. Кораблёв посмотрел на часы. Без 3 минут 11 Он прошёл в тёмный кулуар, опустился в кресло и увидел красное женское пальто. «Это моё!» — Витольд обернулся, рядом стояла Лена Свиридова. «А я как раз вас поджидаю. Вы муж нашей костюмерши Марии Егоровны? Это здесь ни при чем. Меня прислал ваш друг Олег Роев». «С ним что-то случилось?» «Нет, он ждёт вас за сценой. Там ремонт». «Это к лучшему. Вас никто не увидит. Он хочет поговорить». «Вы проводите меня?» — доверчиво спросила она. «Идёмте». Они прошли коридором, спустились по лестнице и остановились у противопожарной двери, ведущей на сцену. Кораблёв потянул на себя тяжёлое полотно. Лена испугалась. «Там темно. Я не пойду». «Но вас ждёт Олег». «Я боюсь, я туда не пойду». Она отступила к лестнице. В этот момент из темноты показалась бледная сухая рука. «Не бойся. Я здесь. Я с тобой». Лена Свиридова обернулась и бросилась в темноту. Витольд Кораблёв прикрыл дверь и припал ухом к образовавшейся щели. «Я ничего не вижу», — прошептала она. «Осторожно, здесь ступенька. Куда мы идём?» «Сейчас увидишь», — сказал Олег Роев. «А каково сказать «прощай навек» живому человеку? Ведь это хуже, чем похоронить». «Слова из твоей роли?» «Да, сегодня на репетиции я их забыла».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 фыркнул Олег. «Нет, правда, я ничего не вижу. У меня в сумочке спички». «Не надо спичек. Дай сюда руку». «Уже пришли? Дай руку!» «Вот она. Как смешно. Я правда не вижу, куда? Это дверь». «Да где же она?» «Здесь. Дай мне руку, я тебя проведу». «Ой! Ну!» Споткнулась. «Осторожней. Еще немного. Видишь, это уже я». «Пожалуйста». «Что?»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 Он осмотрелся, увидел не до конца выложенную кирпичную стенку и закинул пальто вглубь проёма. Затем спустился по лестнице на первый этаж и зашёл в мужской туалет. Беззвучно открыл окно, высунулся, влез на подоконник и быстро соскользнул в темноту.